Но у слушателя круглоголового, круглоглазого и круглоухого бегут мурашки по коже. Пока от чужого восторга перед всемогуществом человека, завтра от собственного. Важно посеять этот восторг, найти время, чистое сердце И добрые семена. А вот о необходимости труда, о его красоте, чудодейственной силе и магических свойствах не говорилось никогда. О работе болтают бездельники. Нормальные люди ее делают старательно, четко, аккуратно и скромно. Ведь работать, не крича о собственном трудовом рвении, столь же естественно, как есть нечавкая. Порой мне с удивительной ясностью вспоминаются вечера моего раннего детства. Наша большая даже по тем временам семья. Двое детей, мама, бабушка, тетя, ее дочь и кто-то еще жила на боёк отца и на его более чем скромную командирскую зарплату в тесном домике на Покровской горе, где ни у кого не было своей комнаты, и никто, кроме меня, не спал в одиночестве. При домишке был огород, которым занимались все, потому что речь шла о хлебе насущном, и я знаю, как горят ладони, обожжённые свежевыполотой травой. С того трепетного возраста представителям которого уступают места в метро даже мужчины. Так вот о вечерах, осенних или зимних, с бесконечными сумерками и жёлтым кругом керосиновой лампы. Отец сапожничает, столярничает, либо слесарничает, восстанавливая и латая. Мать и тёти тоже латают, штопают или перешивают. Бабушка, как правило, тихо поскрипывает ручной мельницей, размалывая льняной или конопляный жмых, который добавляют в кулеш оладьи или лепешки, потому что хлеба не хватает. Девочки Галя и Оля попеременно читают вслух, а я играю тут же, стараясь не шуметь. Это обычный вечерний отдых. И никто из нас и не подозревает, что можно развалиться в кресле, вытянуть ноги и ничем не утруждая ни единую клеточку собственного мозга, часами глядеть в полированный ящик на чужую жизнь, будто в замочную скважину. Для всех нас искусство не только в процессе производства, но и в процессе потребления. Серьезный, истори, особо уважаемый обществом труд. И мы еще не представляем, что литературу можно воспринимать глазея, зевая, закусывая, выпивая, болтая с соседкой. Мы еще с благоговением воспринимаем слово. Для нас еще не существует понятия отдых в смысле абсолютного безделья, и человек, который не трудится, заведомо воспринимается с отрицательным знаком, если он здоров и психически полноценен. В толковом словаре Даля нет специально выделенного существительного отдых. Есть лишь глагол отдыхать. И это понятно. Для народа, тяжким трудом взыскующего хлеб свой, отдых был чем-то промежуточным, сугубо второстепенным и несущественным. Отдых для русского человека равно крестьянина или интеллигента, всегда выражался в смене деятельности в полном соответствии с научным его пониманием. Тогда же он превратился в самоцель, в пустое время ничего не деланье.